Четверо вооруженных саблями и бердышами стражей, ого, какой почет! Первым делом повели князя в кузницу, расположенную тут же в пристройке, где дюжий молотобоец двумя ловкими ударами освободил узника от цепей, что последний щел очень даже неплохим знаком. Ну-ка, ну-ка, интересно, что дальше будет? «Веди себя спокойно, пес. повернувшись, разочаровал Вожникова угрюмом Балстражник. «С тобой сейчас просто хотят поговорить, без всяких пыток. Но если ты по дурости своей вдруг попытаешься бежать, нам приказано убить тебя без всякой жалости и промедления. Узнаю нежную и любезную царевну». Растирая запястье, ухмыльнулся Егор. Что ж, ведите меня. Обещаю, по возможности, вести себя прилично. Пшел! Стоявший позади страж, грубо подогнал узника древком бердыша. В сопровождении конвоя князь поднялся по винтовой лестнице на третий этаж Донжона. Оказавшись в круглой, усланной коврами зале с узкими распахнутыми настежокнами окнами и синими бархатными портьерами на стенах. Посреди комнаты располагался низенький, но довольно приличный по площади стол, на котором стояло большое серебряное блюдо с орехами, солеными оливками и сыром, а также два золотых кубка и высокие с узким горлом кувшин. Четверо стражей остались снаружи, Двое, силой усадив Вожникова в низкие креслицы, встали позади, положив на могучие плечи бердыши. «Сиди и жди, пёс!» «В слове «пёс», между прочим, ничего обидного нет», — обернувшись, наставительно заметил Егор. «Собака — друг человека. Я пока вина выпью. Очень, знаете ли, пить хочется». Не дождавшись ответа, он встал, потянувшись к кувшину. Откинув бердыши, стражи бросились на него разом. Но молодой человек этого и ждал. Живенько развернулся и — оп! — хук слева одному, прямой джеб переносится другому. А что они обзываются-то? Получивший удар в переносицу поплыл сразу, а вот его более увесистому сотоварищу потребовался еще один удар, что Вожников с большим удовольствием и проделал. Снизу — оперкот в челюсть. Слава богу, хоть ковер на полу был. Не грохотали, когда падали. «Боксера всякий может обидеть», — негромко произнес князь, оттаскивая обмякшие тела за портьеру. Но не всякий успевает извиниться. Управившись с грубияными стражниками, молодой человек переставил свое креслице поближе к другому, высокому, что стояло с другой стороны стола, и явно предназначалось для кого-то, облеченного немаленькой властью, после чего уселся, вытянув под столом ноги и, плеснув из кувшина в бокал, блаженно прищурился. «Надеюсь, ты не убил моих слуг?» Егор улыбнулся. Он того и ждал. Знакомый, язвительный голос. — Нет, не убил. Шевелится. Вскочив с креслица, молодой человек поспешно поклонился и кивнул на стол. — Я так понимаю, посидим? — Да ты слуг-то за что? — Заира Айгель покусала губы. — Ой, да чего же она была хороша! Длинный ослепительно белый чекмень в талию, туфли алого Софьяна, золотое шитье, в волосах жемчужные нити, в которых играло шаловливо заглянувшее в окно солнце. Набрав в рот вина, Вожников подошел к поверженным стражам, уже постановшим шевелящимся, фыркнул вином на обоих, похлестал по щекам. «Ну, поднимайтесь, парни!» он да, но по очкам моя победа полная. Придя в себя, стражники потянулись к саблям. — Прочь пошли! — немедленно отсыкнула на них повелительница. — Убирайтесь живо, чтоб я вас здесь больше не видела. Незадачливые охранники, пятясь с поклонами, удалились, забыв даже окатить грозными взглядами насмешливо прищурившегося Егора. «Видать, та еще была штучка, это Айгиль». Боялись. «Они обзывались», — совсем как пятиклассник, пояснил молодой человек. «И вообще вели себя грубо, псом называли, даже, можно сказать, грубой, нецензурной бранью ругались. Почти». «Садись». Усевшись сама, Айгель кивнула на креслице. — И знай, тебе оказана великая честь. Поверь, не с каждым зеленщиком я здесь беседы веду. Впрочем, ты не зеленщик. — Так я налью? Получив благосклонный кивок, Вожников потянулся к кувшину. — Прошу вас, леди, так как же вас теперь называть? Девушка усмехнулась. «Можно, по-простому. Великая госпожа». «И вы меня запросто называть можете Сиятельный князь». «Я серьезно. Я и в самом деле царица». Поджав губки, обиженно бросила Айгиль. Узник развел руками. «И я более чем серьезно. Разрешите представиться. Владетельный князь Зазерский» почти новгородские, хлыновские и прочие, прочие, прочие. — Что, не веришь? — Ой, извини, что на «ты», просто привык. — Ничего, — царевна скривила губы. — Продолжай, продолжай. — У меня, между прочим, рать больше десяти тысяч, и это не считая ватажников и новгородцев, — похвастался Вошников. — Около сотни боевых ладей, — Пол тысячи коров машут хвостами, если считать каждую корову в отдельности. Причем тут коровы? Да это я так шучу. А Гель прищурилась. Любишь ты шутить. А ты? Подняв бокал, князь пристально посмотрел на юную ханшу. Хочу за твое здоровье выпить и за сбытие всех твоих мечт или сбывание мечтов. «Что тебе знать о моих мечтах, зеленщик?» Насмешливо фыркнув, царевна, между прочим, подняла бокал и, встретившись взглядом с князем, выпила медленными глотками. «Я много чего тебе знаю, великая госпожа». Выпив, Егор поставил бокал на стол. «Не с самого детства, конечно, но...» «Сказать?» — Попробуй. Кстати, я уже подобным рассказиком потренировался. Впрочем, это не важно. Итак. Тебя выдали замуж рано. Возможно, даже взяли силком. Глядя, как шоколадные очи царевны сверкнули нешуточным огнем, Вожников понял, что угадал, и с воодушевлением продолжил. «Царевич Кримберде оказался последней сволочью, а уж его завистливые дурищи жены, их потом не жалко было, того, правда?» «Не твое дело!» <смех> Воскликнув со злобой, Айгиль, однако, быстро с собой справилась, прищурилась, скривила нехорошо губы. «Складно болтаешь, ну давай дальше. От нечего делать, послушаю». «Ну вот», — Вожников обворожительно улыбнулся. «И ты такая красивая, юная, умная, гораздо умнее тупого интригана Киримбердея и его алчных визирий, вынуждена была терпеть многое. Терпела бы, может, и дальше, все ж таки супругу великого хана, пусть и не главная, Да тут вдруг представился случай». Хана-то муженка твоего убили, и вот он шанс. Не знаю, как ты там все устроила с двойниками. Похоже, женщины на такие дела умны, да и двойников-то особых не надо. Кто там из простых этого Киримбердея на лицо помнил? Кто помнил, те уж далече, включая старых жен. Ладно, не дуйся, я ведь обидеть-то тебя не хочу». Просто рассказываю все как есть. И пока вижу, по глазам не ошибся. Ну, не сверли меня взглядом, не надо. Я ведь знаю, чего ты хочешь, и могу тебе кое в чем помочь. А хочешь ты власти? Именно для этого ведешь переговоры с кафой. Хочешь попросить войска? Своего-то для дальнего похода мало. Едигей и Тимюрхан его живо разнесут в пыль. «Не так?» «Не все так», — Айгель наконец-то взглянула на собеседника без насмешки и злобы, но все же еще нехорошо, словно бы не знала, доверять ему или нет. «А что не так?» — наливая вино, быстро переспросил Вожников. Тимурхан поднял в сарае мятеж. Ему помогли русские». Взяв бокал, холодно пояснила царевна. Эмир Едигей бежал в Хорезм. О том принесли весть мои верные люди. Ого! Егор даже присвистнул. Вот это новость! Русские, говоришь, помогли. Что ж, решили правильно. Ну что же, так ведь теперь дело за малым. Идти на сарай, добрать трон? С Тимюром, правда, и теперь не так уж и легко будет справиться, да ведь куда легче, нежели когда они были заодно с Едигеем. Теперь рассорились? Славно. Бери власть, милый Агиль! Другой такой случай вряд ли представится. Только Вожников чуть помолчал и продолжил, не дождавшись реакции собеседницы. — Ты ведь хочешь... Куклу на трон посадить? А ну, как-то догадается. Ханта, мол, не настоящий. Что тогда будет? Сама прекрасно понимаешь. Мятеж. Именно так все и случится. Слухи-то о Керимбердее разные ходят. А все следы ты явно замести не сумела. Да и среди окружения твоего многие все знают и еще о большем догадываются». Тот же Муртазабек. Нет, не надо куклу на трон садить. Не так надобно делать. — А как? — подавшись вперед, в нетерпении выкрикнула Айгиль. — Сама на трон сядь. Егор резко выбросил вперед руку, словно отдавая салют. — Стань правительницей, великую ханшей, а уж я тебе в этом помогу. Ну что тут сомневаться-то? Вот только представь! Сама, царицей, на троне, и не надо думать об этих дурацких двойниках, о том, что все рано или поздно откроется, о мятеже. Царицу Савскую вспомни, Клеопатру. Слышала, небось, о них? Айгель вскинула брови. «Дорой ты меня не считай, Клеопатра!» «А ты, выходит, в Антонии метишь? Или куда больше? В Цезаре?» «Скорее второе», — скромно признался Вожников. «Я ведь все-таки князь, и войско мое, они же помогли Тимюру, теперь помогут тебе». «Женщина на троне?» — помолчав, с сомнением протянула царевна. «Орда не Рим и не Египет». — Женщина должна быть покорной. — А ты этого хочешь? — Нет. Никогда. — Тогда рискуй. Егор спокойно долил в кубке вино. — Только знай, я тебе не просто так помогу. И буду помогать всегда. Кое-что попрошу. — И что же? — Ордынский выход. — Дань. «Русские княжества не будут ее платить никогда». Поднявшись с кресла, князь скрестил на груди руки. «Скажу даже более. Сарай Алджедит, Бельджамен, Жукотин и прочие ордынские города и земли станут моими вассалами. Эй-эй, только не смотри так. И не возражай, ты же умная, прекрасно все понимаешь». Великой Орды давно уже нет, есть ее разрозненные остатки, куски, одним из которых ты хочешь править. Кровавая борьба за трон сто лет назад, затем чума, нашествие Тимура — все, вы должны сохранить хоть что-то, не более. И выход один — тот, о котором говорю я. Женщину на троне не признают многие — Ни в Степях, ни в Сибири, ни даже в Хоразме. А мы признаем. Новгород Великий признает, Нижний, Зазерье и, куда едется, Москва. Думаешь, московские князья дань для Орды собирали? Дай Бог, десятая часть в сарай шла. Так на что она такая дань? Возни больше. Бери трон, милая. А я, великий зазерский князь, своего верного вассала в обиду никому не дам. И не только вашим ордынцам. У шкуйников приструню, обещаю. Нападать больше не будут. Мир, торговля, цветущие города, сарай Алджидит вновь станет таким, как был когда-то. Столичный блеск, новые дворцы, купцы со всего света, состязание поэтов — И все это благодаря тебе, Айгиль, Айгиль Великая. Не сомневаюсь, именно так назовут тебя люди, и имя твое, имя Великой и Мудрой Царицы, останется в веках. Так будет, поверь. А сейчас неужели ты, умница, откажешься сделать к этому шаг? Ну, что молчишь? «Кто ты?» — побледнев, тихо спросила девчонка. «Я же тебе сказал. Князь, почему должна тебе верить? А ты думаешь, что зеленщик с тобой сейчас так говорил?» Вожникова перевели в другую камеру, явно предназначенную для знатных узников сухую, с постеленной на пол циновкой и узким ложем, даже с выходящим на задний двор замка окном, забранным толстой решеткой. Тюремщики принесли и кувшинчик вина, и закуску. Князь вполне комфортно скоротал время до вечера, даже прилег было вздремнуть, да не дали, вновь повели к царевне. Именно так царевна Егор именовал про себя Айгиль. Но ну, не ханши же было ее называть. При этом слове в голове всплывал лишь образ злобной узкоглазой толстухи, жесткой и властной. Последние качества, впрочем, можно было бы с небольшой долей сомнений отнести и к юной вдове. И снова лестница и круглая зала, и столик с вином. Айгель в этот раз выглядела на редкость молчаливой и задумчивой. Еще бы было над чем подумать. Все же, кто может подтвердить, что ты князь? Сделав пару глотков, девушка пристально взглянула на вожникова. Тот пожал плечами Никто, за исключением моего верного Федора. Царевна насторожилась. А Феодора твой слуга? Признаюсь, его так и не смогли нигде отыскать. «Он не слуга мне, а друг», — наставительно промолвил князь. «Верный мой спутник во всех странствиях и авантюрах». «Ага, оруженосец». Непонятно было, поверила Айгирь или нет. «Он может бег?» «Боярство я ему еще не пожаловал». А ведь надо было уже давно. Ладно, вернемся домой. Уж тогда обязательно. И где же он теперь, твой Феодоро? Егор хитро прищурился. Коли вы его не схватили, значит, уже в кафе. Да ты, царевна, не переживай. Скоро он сюда вернется. Правда, не один, а с хозяином замка. Марко Гизольфи? Айгель недоуменно приподняла правую бровь. А при чем тут он? Там увидишь, неопределенно отозвался Вожников. — А с условиями моими и ты я вижу согласно. При этих словах девушка встрепенулась и сверкнула глазами, словно собеседник только что оскорбил ее нехорошим словом. «С чего ты взял? Потому что знаю, что ты не дура. Не чинясь, хохотнул Егор. Кроме меня никто твоей мечте не поможет, и ты это понимаешь даже, может быть, куда лучше, чем я сам. Я — твой единственный шанс, милая Айгирь. Кстати, это имя тебе идет куда больше, нежели Заира. того прямо какой-то Африкой веет. Девушка поставила бокал на стол. «Я-то не дура, а вот ты... князь ли?» «Господи, опять она за свое!» Молодой человек едва успел воздеть руки к небу, сирич к потолку, как в дверь не смело постучали. «Ну!» Юная ханша повернула голову с крайне недовольным видом, возрилась на почтительно склонившегося, едва не павшего нит слугу. — Что там такое? Я же приказала не беспокоить. — Там приехали. — Да кто приехал-то? Кто? — Господин Марко Гизольфи, моя царственная госпожа. И он явился не один. — О! -о — радостно потер руки Егор. — Пусть заходит-то, посидим. — Ты у меня еще тут пораспоряжайся. Змеей зашипела Айгиль, И так зыркнуло на слугу, что тот бедолага едва не провалился под пол. — А ты что стоишь? Проси. Пусть сеньор Марко поднимается. — Да вина пусть еще принесут. И заедок. — Но ты орать, мать! — удивленно произнес Вожников после ухода слуги. — Неправильно это. Не по-царски совсем. — Тебя еще буду слушать. — Да успокойся же, милая гиль, поверь, ничего такого плохого я тебе не посоветую. А к людям и впрямь надо относиться мягче, с душой, тогда и они к тебе также будут. — Много ты понимаешь! — взвелась девчонка. Видать, князь ее все-таки достал. — Мягче! У меня вон старая служанка была, вместо матери». «Уж я так, не и так. Она же первый меня и предала. Так-то». «Эй, милая», — не сдержался Егор, — «это она от зависти. Классовый подход, понимать надо». «Какой еще подход? Как тебе объяснить? Ты ведь даже кто такой Карл Маркс не знаешь. Ну ладно, не дуйся». Давай лучше с Марка по-человечески посидим, повеселимся. Слышишь, шаги, он идет, кажется. Ну так что, не будем больше ссориться? Мир. Молодой Гизольфибек, моя повелительница! Просунувшись в дверь, почтительно объявил слуга. Царевна махнула рукой. Пусть войдет. С ним еще кто-то. Один юноша По виду слуга. Одетый в шелка и бархат, Марко Гизольфи, войдя, отвесил ханше галантный поклон и, по ее велению, уселся в принесенное расторопной челядью кресло. «Рад лицезреть вашу неземную красоту, владетельная госпожа, и рад видеть в гостях у вас своего друга, сеньора Джигора. «Соболезную о ране вашего сиятельного супруга». «И я рада вас видеть, сеньор Марко!» Но устах юной ханши вдруг заиграла самая обворожительная улыбка. «Много о вас наслышано. Жаль, что раньше не заезжали. Замок же ваш». «Почему же нет?» — лукаво улыбнулся юноша. «Прошлый свой недавний приезд...» Я долго разговаривал с великим ханом, и он был тогда в добром здравии, а ныне совет и консул печалятся. — Да что вы все заладили, хан, хан! — отмахнулась царевна. — Я здесь все решаю. Так и передайте консулу и совету. Юный аристократ недоверчиво вскинул брови. — Вы? — Она, она. Тут же подтвердил Вожников. «Я, брат, и сам было не поверил, однако, как она скажет, так тут и будет». Тут молодой человек перевел взгляд на человека, явившегося с юным Гизольфи и ныне скромно стоявшего у двери. «Федор, ну как ты?» «Ой, господин мой!» — юноша махнул рукой. «Слава Господу, вижу, обошлось все!» «Ой!» Тут он рассмотрел ханшу. «Чур меня, чур! Заира? Не называй меня так!» Айгель собралась было рассердиться, да вдруг передумала. Лукаво скосив взгляд на Егора и перейдя на русский. «Вот что, Федор милый, а что господин твой и вправду владетельный князь? Нет-нет, на него не смотри, говори правду!» Говори, говори, Федя, разрешил князь. И в самом деле, с гордостью признался юноша, князь Великий, есть. Все за зерье, за Волоки, а там и Новгород. Войск у нас много, сила немерена. Москву вот недавно проучили. Денег теперь нет у Москвы. О чем это вы говорите? Заморгал сеньор Гизольфи. «Кажется, это русская речь, я понимаю немного. Вы что же, друг мой, вовсе не барон, а князь, герцог?» «Скорее уж, король!» — приосанился Вожников. «Только вот никак мне не объяснить всего этой милейшей сеньоре». «Ладно, посмотрим», — великая ханша отмахнулась, и, покусав губы, неожиданно рассмеялась. — Ну, веселиться давайте. Хочу, чтобы был пир. — Феодора, не стой, сядь на ковер. Ты пока не бег, обойдешься без кресла. Поверила ли Айгиль на самом деле или нет, не особенно-то было ясно. Девчонка при всей показной простоте прекрасно умела скрывать свои мысли и чувства. Просто князь оказался прав трон почуяв в этой царственной особе такую же, как и он сам, авантюристку, более чем склонную к риску. Кто не рискует, тот не пьет шампанского, а тот не какое-то там шампанское на кону, а целый ордынский трон, заветная мечта Керимбердея, Джилаладдина, Яндыза. Всех перечислили. Кстати, о Яндызе князю удалось таки вызнать. Узнали, узнали, несмотря на новую стрижку. Царевна держала его в земляной яме, в зиндане, в степи. Голодом не морила, но и своим верным нукером глаз царевича не спускать велела. Может, пригодится еще. Он там и попался, в степном становище. Яндыс. Старые знакомые опознали. У степников глаз алмаз. Доложили Муртазе Беку, а уж там юная ханша распорядилась. Да теперь признала Егору, что не знает, что с царевичем делать. Может, лучше убить от греха? — Ну, опять она за старое. Убить! — рассердился князь. — И откуда в тебе такая кровожадность? Уж если есть хоть малейшая возможность кровь чужую не лить, так и не надо. То ведь зачтется Господом. Аллах, кстати, тоже тому учит. Да только вы ничего не слышите, потому что слушать не хотите. А Яндыс еще пригодится может. — Ты еще за убийцу Дану заступись, — обидчиво бросила Айгиль. Вожников усмехнулся. — Подожди, дойдет и до нее очередь. Очередь дошла до всех, и первым оказался Яндыс. По совету Егора, царевна отправила его на поиски Джелал Аддина, чего, в общем-то, и сам царевич весьма даже желал, лишь пожалел, что Булат Хана не убил самолично. Не удалось отомстить не получилось. Ничего, желал Аддином получится. Яндыс, кстати, в царевну не поверил все же воспитан был в детском мужском мире, где женщин за людей практически не считали. Царевич все просил о встрече с ханом, да, естественно, ее не дождался, будучи вынужденным то ли бежать, то ли исполнять приказания, как он считал Керимбердея. Да все равно, как сие обозвать, можно побегом, а можно и службою, лишь бы от земляной ямы подальше. Там ведь худо, в земле-то, солнышко мало и блохи. Если б не князь Егор, вернулся бы индыс обратно в Москву, а так постеснялся, все ж таки слово дал, а слово Чингизида, оно крепче стали. Потому сначала желал нам вопрос решить, а уж потом, потом и в Москву вернуться можно, или не в Москву. Именно так рассуждал царевич, когда, загоняя коней, несся по караванным путям к Ургенчу. Некогда было ни есть, ни спать, поскорее бы исполнить обещанное. Мелькали по пути караван сараи и смуглые лица торговцев, и иногда женщины. Одну яндыс запомнил, рыжеволосую красавицу, с синими глазами ведьмы, с которой провел ночь в одном из постоялых дворов великого шелкового пути. Царевич спрашивал у синеглазой ведьмы отжила Ладине, а она его — о старом эмире Едигеи. Так и познакомились, и ночь оказалась страстной. А потом разошлись, расстались, кажется, навсегда. «Тебя как зовут-то?» — отплевываясь, От попавших в рот горьких семян ковыли обернулся царевич в седле. Ведьма улыбнулась. «Даная! Дана! Удачи тебе на твоем пути, путник!» «И тебе, Дана!»